Глава 13 «Здесь», — максимально спокойно ответила Денис и выгнула бровь, — «что-то случилось?» «Вы пропали! Вас нигде не могли найти!» — выпалила статсдама и замерла. «Я смотрела в покоях, но вас там не было. И где же, по-вашему, я могла бы быть?» Сознаваться, что подглядывала за мужем, совершенно не хотелось. Да, это не преступление, но лучше Демьену не знать, что она видела его с другой женщиной. Кстати, они до сих пор там одни. Сердце заныло. «Миледи, мы не знаем, но я лично входила в ваши покои и никого в них не обнаружила». «Наверное, вы забыли посмотреть в купальне, то есть в той комнатке» которая рядом с купальней. Денис сделала выразительные глаза. «А я как раз была там». «Я не забыла...» «О, да, пропустила уборную». Наконец-то сообразила Маркиза. «Миледи, простите, что подняли переполох. Это все из-за моей невнимательности. Мариза, передайте там, что ее светлость нашлась, и она никуда не пропадала» а всё это время находилось в своих покоях. Одна из служанок поклонилась и вышла, но остальные, три фрейлины и две горничные, продолжали стоять, не сводя с герцогини глаз. «А вы что замерли, бездельницы?» Маркиза пришла в себя поразительно быстро. «Что значит многолетний опыт дворцовых интриг?» «Ты займись платьями её светлости, ты...» «Сходи на кухню и узнай, что сегодня будет на ужин, а потом помоги ей с платьями». «Вы», — взгляд на Фрейлин, — «две отдыхать, одна на дежурстве, в приемной». Не прошло и минуты, как они с Диарой де Шереньи остались одни. «Миледи», — понизив голос и убедившись, что за спиной уже никого нет, заговорила дама Фрейлина и горничная ждали вас, когда из портала вышел его величество в сопровождении мэтров Улериса и Бинара. Увидев ваше сопровождение, император нахмурился и спросил, что они тут делают и где вы. Фрейлина ответила ему, что они ждут меледи которая еще не выходила. Тогда мэтр Улерис хлопнул себя по лбу и признался, что совсем забыл. Он отправил герцогиню порталом прямо к ее покоям. «Его Величество, узнав, что вы остались без сопровождения, очень рассердился и приказал немедленно выяснить, где вы, и пригласить обратно в его кабинет. Фрейлина и горничная прибежали сюда и, не найдя вас, бросились ко мне. Я сама еще раз осмотрела все помещения, и потом пришлось доложить императору, что вы пропали. «Слышите?» Она подняла палец, кивнув на окно. Денис приблизилась и выглянула наружу. Под окнами, наклонившись, будто что-то высматривали, передвигалась группа воинов. Что это они делают? Это следопыты. Ищут следы вашего похитителя. Моего кого? После того, как выяснилось, что вас нет в комнатах, император поднял на уши весь дворец, и все, абсолютно все, от высших лордов до последнего поваренка, сейчас заглядывают в каждый угол под каждую кровать и за каждую дверь. — О, трое! Не то словами леди. Если меня нет в покоях, то зачем вы прибежали сюда такой толпой? Взять несколько ваших вещей, чтобы дать их понюхать гончим? пояснила стацдама «С помощью магии обнаружить вас или ваш след не удалось. Решили искать с собаками». «Но почему решили, что меня именно похитили?» «Потому что мэтры обнаружили в кабинете Его Величества подслушивающий артефакт. Представляете? Во дворце среди добропорядочных подданных скрываются враги империи, и все маги брошены на ваши поиски и обнаружение других следящих артефактов». «Можно сказать, ваша светлость, что во дворце всё вверх тормашками». «Понятно». Денис с трудом осмысливала масштабы переполоха. «Допустим, отреагировать на новость о присутствии во дворце вражеского лазутчика тотальным обыском помещений вполне логично. Но поднимать панику из-за того, что на полчаса из вида исчезла обычная леди... Ладно, не совсем обычная, а новоиспечённая герцогиня» но даже наличие у неё стихии воздуха не объясняет, откуда к ней такой пристальный интерес со стороны Его Величества. Определённо, что-то тут не так. «Вы не стали топить виелину поэтому я вас всегда поддержу», — произнесла Маркиза. «Уверенно, Его Величество немедленно потребует вас к себе, поэтому можно уже выдвигаться. Чтобы мы говорили одно и то же, давайте разберём». «Что случилось, когда вы вышли из портала в коридоре?» Переход схлопнулся и... «И... и я зашла к себе, конечно же». «Да, правильно, а потом вам захотелось в... уборную», — понятливо ответила Денис. «Там вы просидели полчаса, пока мы с горничной осматривали покои, не догадавшись заглянуть именно в это помещение», — продолжила статсдама. «И поэтому я не слышала, что меня ищут?» «Вы же не подавали голос?» — поддержала Денис. «Я нет, но горничная, которая заходила ранее, могла и позвать». «Что поделаешь, текла вода, я ничего не расслышала», — вздохнула герцогиня и улыбнулась, когда маркиза ей подмигнула. Довольные собой женщины вышли в коридор, и там Денис едва не снес вихрь. «Денис, как ты? Где ты была?» Дэмьен налетел ураганом, завертел, осматривая, а потом просто обнял и замер. «Я думал, что с ума сойду, как услышал, что тебя нигде не могут найти. С тобой всё в порядке. Тебя никто не обидел». «Трое. Совсем недавно она решила, что мужу на неё наплевать. У него же в каждом замке по такой жене». Но сейчас, когда Демьин смотрит на неё с таким беспокойством, а в его голосе прорывается радость, что жена не только нашлась, но цела и невредима, в голову закрадываются сомнения. А правильные ли она сделала выводы? Невозможно так притворяться. Или возможно? Денис всматривалась в глаза мужа и видела там только облегчение и осколки пережитого волнения. Герцог примчался откуда-то из-за дворца, не воспользовался порталом, ногами бегал, а времени прошло не так уж и много. То есть он не успел бы в полной мере вкусить благосклонность той леди. Но хотел же. Или причина тайного визита незнакомки кроется в другом. «Клара!» — всплыло услышанное имя, и лица коснулась брезгливая гримаска. Кроме имени вспомнилось, как эта леди смотрела на герцога, как прикасалась к нему и с какими томными нотками разговаривала. «Тебе нехорошо?» — встревожился муж. «Тошнит? Голова болит?» И не успела Денис ничего ответить, как герцог подхватил её на руки и понёс по коридору, явно намереваясь занести жену на свою половину. Сзади бежала дама пытаясь остановить герцога. «Ваша светлость!» — Миледи вызывает его величество. Император и так раздражён, но если ему придётся ждать, то я боюсь представить, в каком он окажется состоянии что будет со всеми нами. Милорд, разъярённый воздушник, пожалуйста, доставьте герцогиню к нему, пусть император убедится, что Миледи на самом деле нашлась, и с ней всё в порядке. «Дэмин», — негромко произнесла Дэнни, — «маркиза права. «Я себя чувствую хорошо, у меня ничего не болит, никто не кружится и ни от кого не тошнит». К императору не хотелось, но еще меньше хотелось попасть в покой Демьена, когда она видела его там с другой. «Не сейчас, не так быстро. Сейчас ей нужно разобраться в произошедшем». «Хорошо». Герцог на ходу открыл портал и вышел с женой на руках уже перед его величеством император как раз распекал метров но замолчал не завершив фразу когда увидел кто к нему пожаловал что с меледи резким голосом спросил он у демьянена все в порядке занес показать что моя жена нашлась ответил мужчина девочка и где же ты была что тебя никто не мог найти его величество обратило взгляд на Денис. в своих покоях И она невольно покраснела с одной стороны лгать императору стыдно с другой стороны назвать помещение в котором она якобы находилась всё это время было неловко но тебя там не видели да потому что я была в ну мне пришлось уединиться уткнув нос в грудь супруга выдавила она в убор а Девушка почувствовала, как спала напряжение. «Мэтр Олирис поступил крайне недальновидно, когда бросил вас одну. Обещаю, что больше такого не повторится. Скажите, миледи, вам никто в коридорах не встретился? Незнакомый?» Денис уже набрала воздух, чтобы ответить, мол, «Нет, никто, ведь она сразу вошла в покое». А потом она вспомнила о потных руках герцога Диторель, когда он схватил её в охапку и решила его сдать. «Нет, на этот раз меня, к счастью, никто не выискивал». «На этот раз?» Правильно отреагировал император, и Денис почувствовала, как напряглись руки герцога. «А был и другой?» «Да, был». Денис опять покраснела. «Сегодня утром на меня налетел незнакомый мужчина. Он вывернул из-за угла, когда я возвращалась в свои покои из малой столовой, и мы столкнулись. Вернее, он успел поймать меня на руки». «Кто?» — прорычал герцог. «Кто это был? Куда смотрели твои фрейлины?» «Ну надо же!» — как Дэмина разобрала, что он умудрился прорычать слово, где нет ни одного рычащего звука. «Он ничего мне не сделал». — поспешила пояснить девушка. Просто напугал и с минуту держал меня на руках. Потом отпустил и ушел. А Фрейлины ничего не смогли бы ему сделать. Разве слабая женщина справится со взрослым мужчиной? «Кто?» — рявкнул уже его величество. «Я его не знаю. Он мне не представился». Денис уже пожалела, что рассказала. «Имя мне назвала стацдамма, когда мужчина убрал щит и ушел. Она успела его увидеть». «Кто?» Теперь герцог и император рычали уже вдвоем. «Герцог дитарель и «Тишина». Через пару секунд, скрипнув зубами так, что Денис подумала, сейчас зубы раскрошатся, Демин отмер. «Ваше Величество». «Вы убедились, что с моей женой все в порядке, поэтому, с вашего позволения, я забираю ее. С этой минуты миледи будет жить со мной в одних покоях, ночевать в одной со мной постели, а передвигаться по дворцу только в моем сопровождении. Только так я могу быть уверен, что во дворце, где, как оказалось, имеются не только чужие, отслеживающие артефакты, но и слишком шустрые родственники, моя женщина будет в безопасности». Император дернулся, собираясь возразить – Но герцог не дал ему этой возможности. «Ее светлость будет исправно посещать все занятия и спокойно отдыхать между ними, в том числе по ночам. Я лично за этим прослежу. Если вы не согласны, то мы немедленно возвращаемся в свой замок». «Герцог, не зарывайся», — тихо произнес император. «Я понимаю, что ты возмущен. Обещаю разобраться». «Но ты же помнишь, что вам нельзя вместе спать». Денис округлила глаза. «Это ещё что за новости?» Император, видимо, сообразил, что сказал лишнего, поэтому тут же пояснил. «Пока идёт интенсивное обучение, надо хорошо отдыхать и высыпаться, поэтому я ограничил вашими леди общение с супругом. Но если его светлость обещает держать себя в руках, я не стану возражать. Живите вместе». «Дэмьен, буду ждать тебя через два часа. Надеюсь, за это время ты уже переселишь супругу и обеспечишь апартаменты всесторонней защитой». «Разумеется», — ответил герцог и, приподняв Денис повыше, открыл портал. Предсказуемо вышли они на мужской половине выделенных для них апартаментов. Денис завозилась, и герцог поставил жену на ноги. «Всё хорошо?» уточнил он прежде, чем убрать руки. «Да», — ответила девушка. «Я не очень поняла, что происходит. Почему Его Величество ведёт себя так, будто Он имеет право распоряжаться нашей семейной жизнью и разрешать или запрещать супругам проводить время вместе? Ты не подумай, что я капризничаю. Просто мне хочется разобраться. Мы тут гости или пленники? Мы подданные Его Величества. Пойдём присядем». — мотнул головой Демьин, приглашая жену пройти в следующую дверь. — Есть, пить. Хочешь? — Нет. Мужчина проводил девушку в кабинет, жестом пригласил садиться, где ей понравится. Денис осмотрелась. Стол, бюро, стулья, кресло и небольшой диванчик. И выбрала кресло. Демьин же взял один из стульев, переставил его напротив кресла и, развернув спинкой вперёд, сел верхом, будто на лошадь. «Денис, расскажи, что говорил тебе герцог Дитарель». Она ждала объяснений поведению императора. Вместо этого герцог начал совсем другую тему. «Ничего такого. Он сказал, что задумался и не заметил меня. Извинился, убрал руки и вернулся за поворот коридора». Я испугалась сначала, просто от неожиданности, потом за свою репутацию, но ей ничего не угрожало. Инцидент занял не больше полминуты. «На будущее. Если ты вдруг отправишься куда-либо без моего сопровождения, впереди тебя обязательно должен кто-то идти. Фрейлина или горничная. Как и сзади. Впрочем, одна ты больше покоя покидать не будешь», — мрачно изрёк герцог. «А если ты не сможешь меня проводить, значит, ты останешься здесь. В конце концов, пока у вас не дойдёт дело до практики, занятия магией можно проводить в любом помещении, например, в нашей гостиной». не насупилась. «Что за домашний арест? Сам же говорил, как важно, чтобы она быстро научилась управлять с даром, а как она научится, сидя под замком?» «Денис!» — правильно понял её настроение герцог. Это для твоей же безопасности. Ты молода, очень красива и неискушённа. Боюсь, многим придворным захочется подержать тебя на руках. И хорошо, если только на руках, без лишних глаз. И эти мужчины будут так же деликатны, как его светлость. Кроме всего прочего, я категорически против, чтобы к тебе кто-то прикасался, при свидетелях или без, особенно без. Потом. Во дворце прячется вражеский лазутчик. Причем он настолько втерся в доверие, что смог проникнуть в императорский личный кабинет для занятий магией и оставить там следящий артефакт. Артефакт? Это те искры, которые я увидела под столешницей. Да, Денис, твой дар бесценен. Ведь мы обнаруживаем чужую магию только если она относится к родной стихии. Например, я вижу магию водников, мэтр-бинар — магию огня. «Но я не замечу плетений, созданных при помощи огня, воздуха и земли, а Мэтр пропустит всё, что построено при помощи воздуха, воды и земли. Нет, мы, стихийники, чувствуем присутствие чужого дара, особенно если заклинание сильное. Но только чувствуем. Рассмотреть вязь чужой стихии мы не можем, а значит, не можем и расплести, только уничтожить». «Артефакт пропустили, потому что уж больно мал, не фонит». Все личные помещения Его Величества регулярно проверяются, но следилку поставили недавно, как раз после очередной проверки. Если бы не ты, страшно представить, сколько вреда могло быть причинено Империи, пока кто-то посторонний наблюдает за тренировками Его Величества. К счастью, кабинет, где монарх решает государственные дела и хранит важные документы, остался чист, как и зал заседаний Императорского Совета. Получается, магам приходится везде ходить вчетвером, чтобы не пропустить чужую силу? Нет. Есть специальные артефакты. Их носить с собой проще, чем везде ходить в сопровождении. Проблема в том, что и артефакты, распознающие чужие стихии, не все потоки улавливают. Но если важному лицу нанимают телохранителей, то их всегда не меньше четырёх. «А ты, как оказалось, у нас ещё и зрячая». «Я и так знаю, что не слепая», — удивилась девушка. «Или ты имеешь в виду мою способность видеть всю магию, а не только свою?» «Да, это. Таких магов ещё меньше, чем воздушников. Ты большая ценность, Денис. Поэтому император готов запереть тебя в высокой башне и охранять, как дракон, свою сокровищницу». «Император, а ты Демьен», — вертелась на языке, но девушка сдержала порыв. «О, трое! А я мечтала о спокойной жизни в окружении детей и любящего супруга!» — пробормотала герцогиня. «Меня теперь заставит жить во дворце и служить на благо империи!» Дэмин вздохнул и опустил голову. «Его Величество хотел бы, но я не позволю». Однако время от времени тебе придётся выполнять необременительные поручения императора и обходить все важные помещения, чтобы вовремя заметить новые следилки. Если, разумеется, их снова подбросят. И, конечно же, я всегда буду рядом. А немного ли уникальности на одну меня? Так не бывает, чтобы и ценная стихия, и два дара, и редкая способность распознавать чужую магию, и всё досталось единственному человеку. «Всё в воле братьев», — пожал плечами Демьин. «Если бы спросили меня, то я с радостью отказался бы от доброй половины этих способностей, потому что с ними нам спокойной жизни не дадут». «Император. И он тоже. Боюсь, как только слух о тебе дойдёт до рассветного королевства, король немедленно потребует компенсации за утрату столь ценного ресурса. Конечно, ничего не получит, ведь сам прошляпил» и тогда уже достанется твоему отчему «А монархи, как ты знаешь, имеют полное право распоряжаться жизнями и умениями своих подданных. К сожалению, у них достаточно силы, чтобы заставить, если кто-то попытается отказать. Поэтому Его Величество приказывает, где и как нам жить, а ты позволяешь ему», вздохнула Денис. «Мне не нравится дворец. Я хочу вернуться домой. И да». «Судьба отчима меня не беспокоит. Наверное, это недостойно, но я буду только рада, если ему придётся ответить за всё, что он сделал с мамой и со мной». «Он непременно ответит. Обещаю». Мрачно ответил герцог. Магическая клятва, которую дают императору все главы рода, когда принимают свой статус, не позволяет сопротивляться прямым приказам его величества. До бала нам придётся жить здесь» а вот после него я приложу все силы, чтобы император нас отпустил. Потерпишь?» «Потерплю», — вздохнула Денис. «Знаешь, что ещё мне непонятно? Я уже говорила ранее, что вижу искры, но ты отреагировал на это гораздо спокойнее, будто бы ничего удивительного не случилось. Тогда ты видела свою магию, что нормально, и мою». «Поначалу я думал, что это побочный эффект от брачного ритуала, который у нас с тобой прошёл, не совсем обычно. А когда маг-наставник выявил у тебя две стихии, то все вопросы отпали. Повторяю, магию своей стихии видит каждый одарённый. Проверить тебя на других стихиях мне в голову не пришло. Ты во всех отношениях удивительная». Мужчина вместе со стулом передвинулся ещё ближе и ласково провёл по щеке жены пальцем. «Мне несказанно повезло», — добавил он, и тут же помрачнел, будто вспомнил что-то неприятное. Денис захотелось прижаться к его руке, но перед глазами возникла подсмотренная картина — Дэмьен и та неизвестная леди Клара. Герцогиня вздрогнула и отпрянула, увеличивая расстояние между мужем и собой. «А мне повезло?» — тихо спросила она. «Ты устала?» Мужчина отвёл глаза и поднялся. «Я позову горничных. Они помогут тебе приготовиться ко сну». «Но ты хотел со мной поговорить», — напомнила девушка. «Велел ночью ждать у смежной двери. Что-то случилось?» «А, собирался предостеречь, чтобы ты не верила придворным льстецам и никуда не ходила одна. Повторюсь, ты красива, поэтому многие лорды могут искать твои благосклонности». «Я буду очень недоволен если узнаю, что ты обращаешь внимание на других мужчин». «Понимаю. Во дворце всё с ног на голову». Денис от досады захотелось топать ногами. «Ей, значит, ни-ни, даже посмотреть на другого нельзя, а ему можно всё?» Не то, чтобы она собиралась флиртовать, но сам факт. Наверное, влиятельным мужчинам тоже приходится остерегаться жаждущих благосклонности женщин. «Я бы на месте жены такого лорда тоже была весьма недовольна». Дэмьен замер. «Поясни точнее. Что именно уточнить? Что ни одной жене не понравится узнать о встречах мужа с другими леди? Но это же очевидно. Каждый мечтает о надёжности и верности, хотя бы в семье, если в остальной жизни это невозможно». «Так понимаю, ты на что-то намекаешь» медленно произнёс Дэмьин. «Ещё одна твоя особенность?» Денис пожала плечами и отвернулась. Тогда герцог отставил стул, за чью спинку он до этого времени держался в сторону, и опустился прямо на пол у её ног. «Дэнни, не отворачивайся. Ты видела меня с Кларой Диторель?» «Это была жена герцога?» ахнула девушка, выдавая себя с головой. «Они что, поделили нас по-братски? Муж лапает меня, а его супруга вешается на тебя? Мне совершенно не понравилось. А тебе?» «Денис...» — простонал Демьен и обнял её колени, уткнувшись в них лбом. «Ты невероятная. Даже не буду спрашивать, как ты могла узнать об этой встрече. Уже сам понял, что мне лучше сразу во всём признаться. Меледи подкараулила меня» когда я выходил от Его Величества и дала понять, что у неё есть важная информация. Думаю, ты понимаешь, что беседовать посреди коридора, когда на нас все пялятся не лучшая идея для серьёзного разговора. Поэтому я изобразил, что кое-что забыл, и поэтому должен вернуться к императору. Но дальше Тамбуров в приёмную не пошёл, а накинул на себя морок и появился в коридоре уже в виде герцога Диторель, Подхватил герцогиню под руку и телепортировал сюда. «Только здесь у меня есть возможность поговорить, не опасаясь чужих ушей и глаз». «Ты умеешь менять внешность?» — опешила Денис. «Ненадолго и не слишком качественно. Сойдет, чтобы обмануть слабого мага или бездаря, но сильный, одаренный, личину заметит». К счастью, моё сопровождение, лорд Нитон, сильным магом не является. Итак, мы переместились сюда, и герцогиня сразу принялась вешаться мне на шею. Дэнни, я не монах, не святой и не импотент, поэтому мой организм внятно реагирует на красивых женщин, особенно если они сами не против. Но это не значит, что я позволяю себе оскорблять жену, принимая благосклонность других дам. Я привёл сюда Клару Диторель, чтобы выслушать, а не для плотских утех. И, и что же рассказала её светлость? Верить хотелось очень, вот прямо очень-очень. Да, у них брак по договору, можно сказать, вынужденный, и никакой романтики нет и в помине, но... Знаешь, ничего действительно важного, о чём я и сам не знал или не догадывался... Она сообщила, что несколько дней назад ее супруг где-то раздобыл твой портрет. «Что?» «Да, портрет герцогини Ди Аламьен. И твоя красота произвела на него неизгладимое впечатление. А сегодня утром он вернулся в свои покои страшно довольным, и его супруга услышала, как герцог произнес, «Вживую она просто ослепительна. Художник, который рисовал миниатюру, бездарь. Она поняла, что герцог виделся с предметом своего вожделения, поэтому поспешила предупредить меня о неверности жены. «Что?» «Да. И предложить мне отомстить вам обоим». Герцог уже откровенно смеялся. «Конечно, я отказался. Не смотри так, я тебя не обманываю. Потом, мы всё равно ничего не успели бы, потому что обнаружилось твоё исчезновение». «Во дворце поднялся такой переполох, что едва я успел отправить герцогиню Диторель порталом, как в мои покои начала ломиться толпа придворных». Мужчина провёл пальцем по губам Денис, расправил складки юбки на её коленях. «Денни, мне, конечно, очень приятно, что ты меня ревнуешь. Можно сказать, что я польщён, но прошу, не накручивай себя. У нас и так сложная ситуация». «А если мы начнём подбрасывать ветки в костёр, то рискуем не только сжечь дом, но и самим сгореть заживо. И да, я не планировала рассказывать тебе об этом эпизоде, не потому что собирался изменять, а чтобы не огорчать на пустом месте. Поделишься? Как ты узнала?» Денис покачала головой. «Пусть это останется моей маленькой тайной». К счастью, за последующие дни... Никаких новых потрясений или открытий не произошло. Артефакт следилку уничтожили, лазутчика выявили. Им оказалась одна из младших служанок. Кто бы мог подумать, даже не имеющая дара. Девушки хорошо заплатили за небольшую услугу. Когда будет убирать кабинет его величества, оставить в укромном месте крошечную кнопку. Артефакт сам прикреплялся к поверхности и менял цвет, сливаясь с окружением Без дара зрячего обнаружить его было почти невозможно Повезло, что служанка отправилась прибирать первым именно кабинет для занятий За дни, пока артефакт там находился, единственное, что он успел передать ознакомительный урок герцогини, и тот не полностью, а лишь до момента обнаружения следилки Но император и этим был крайне недоволен Он не планировал так скоро объявлять миру о новом воздушнике. Маги-поисковики расстарались и выяснили, что нить ведёт в Полуденное княжество, что, в общем-то, его величество не удивило. Это государство являлось давним, можно сказать, закадычным врагом империи. Собственно, император предполагал, что многовековое проклятие, наложенное на народ Детарель, дело рук умельца именно из Полуденного. И как всегда, Всё случилось из-за женщины. Ведь разлад произошёл тогда, когда пра-пра-пра и так далее дед нынешнего монарха выкрыл невесту у полуденного князя. Тот обиды не стерпел, попытался женщину отбить, но император постарался, чтобы его добыча забеременела в первые же часы своего пленения. И главное, невеста этому самому императору не особенно и нравилась. Просто решил нос утереть соседу таким способом. Женщина родила дочь, и предок сослал её в обители вдов. Наверное, она нестерпела обиды. Кто-то же наложил на род Детарель проклятие, делавшее одного из сыновей бесплодным. Почему не выкраденная из полуденного чужая невеста, ставшая просто местью, а не любимой женой? Да, прадед начудил. Ладно, украл женщину. В конце концов, это не преступление, потом помирились бы магией, распили чарку и, глядишь, пришли к мирному соглашению. В конце концов, женщин полным-полно, а князь и император — штучные экземпляры. Нет, прадед поспешил, вот и получил ответку на весь род. С тех пор прошли века. Но отношения между государствами по-прежнему оставались натянутыми, и не только правители, но и простой народ не упускали возможность насолить нелюбимому соседу. Император побушевал, отправил князю гневное письмо но на этом всё и утихло. Правда, бдительность во дворце утроили. Денис прилежно училась, радуясь каждому даже небольшому успеху. Дэмьен старался всё время находиться в пределах видимости, а ночью обнимал так, что ей временами казалось, будто бы она и вправду ему дорога. Когда они оставались наедине, муж был нежен, предупредителен и так смотрел. Но супружеский долг с неё не требовал. Впрочем, император давно объяснил, а оцелители подтвердили, что для успешного покорения собственного дара она не должна смешивать свою магию с магией супруга, что неизбежно происходит при каждой близости. Герцог облизывался на жену, как кот на сметану, ходил кругами и шипел на каждого, кто приближался к Денис ближе, чем на три шага. Впрочем, Если не считать мужской прислуги, кроме его величества, мужа и целителей с наставниками, другие лорды и мэтры ей на глаза не попадались. То ли император всех отослал, то ли они сами разбежались подальше от злющего Ди Аламьена. Платье ей шили великолепное. Она ничего похожего в глаза не видела. Танцы тоже больших затруднений не вызвали, поэтому Денис ждал обал с предвкушением. В ее жизни так давно не происходило ничего радостного, что приятное разнообразие среди сыпавшихся как из рога изобилия проблем оказалось как нельзя кстати. «Миледи, запомните», — наставляла маркиза, «когда церемониймейстер назовет ваши имена, вы войдете в залу. Остановиться нужно ровно за десять шагов до их величеств. И придворный реверанс, который мы с вами изучали, Ни в коем случае не шевелиться и не вставать, пока император не позволит. Впрочем, его светлость вам подскажет. Не волнуйтесь, после представления вы отойдете в сторону, а на ваше место выйдут следующие. Осенний бал, знаете ли, это большое событие. Его ждут целый год. Только на осеннем балу лорды представляют императорской чете достигших совершеннолетия дочерей, а женившиеся лорды своих жен. «Именно на балу договариваются о будущих союзах, образуются пары и заключаются выгодные сделки. Эти три дня дадут всем пищу для разговоров на целый год вперёд». «Какие сложности! Но я живу во дворце почти две недели. Каждый день обедаю или завтракаю с Его Величеством. Какие ещё могут быть представления?» — недоумевала Денис. «Мы уже и так знакомы». «Так положено. Пока леди не была официально представлена на осеннем балу, она как бы невидимка для всех остальных лордов и леди. Ее никто не пригласит на праздник, помолвку или свадьбу. К ней не подойдут поговорить, на нее даже смотреть не будут. Вернее, будут, конечно, но украдкой. Понимаете, о чем я?» «А, так поэтому я никого кроме вас, фрейлин, мужа и наставников не вижу. Ну, еще его величество и пару раз ее величество. «Ну да. Для всех вас не существует». «Трое какие заморочки!» «Хорошо, я все поняла. А что делать, если после бала меня начнут приглашать?» «Не если, а когда?» «Думаю, уже вечером первого дня столик для приглашений в покоях вашей светлости будет завален записками, письмами и посланиями. Не пугайтесь, я помогу совсем разобраться». «Вам вовсе не нужно отвечать на всю корреспонденцию и упаси трое посещать все мероприятия, на которые вас приглашают. Покрутитесь-ка. Прекрасно. Да, платье для первого выхода безупречно». Статсдама щелкнула пальцами, и Денис тотчас окружили помощницы портных и горничные С великим бережением наряд сняли и перенесли на специальную вешалку ждать после завтрашнего дня. Наконец суета улеглась, прислуга и фрейлины оставили герцогиню одну. Девушка устало потерла виски. В последнее время у неё довольно часто болела голова, да и уставать она стала быстрее. Нет, положительно дворцовая жизнь не для неё. Хотя, может быть, она просто переутомилась, ведь на протяжении десяти дней ей приходилось ежедневно проводить по шесть-семь часов с наставниками. Зато теперь она уже не боялась, что её сила вырвется из-под контроля и устроит потоп или ураган. Да и услуги горничных ей требовались реже. С помощью магии она научилась сама раздеваться, греть воду в купеле и многое другое, что так облегчает жизнь. «Устала?» В спальню вошёл герцог. Как всегда, быстро оглядел супругу, отметив, что она бледна. «Голодна?» «Устала. И голова болит». Денис неуверенно улыбнулась. «Попробовала сама снять, но что-то сделала не так, и боль только усилилась. Нет, есть не хочется». «Надо поесть. Может быть, головная боль как раз из-за голода. Ты расходуешь много энергии, поэтому надо регулярно и хорошо питаться». Назидательно произнёс Демьен, подходя ближе к жене. «Надо сказать, в последние дни ты на самом деле похудела и побледнела». Мужчина приподнял голову Денис за подбородок. «Нет, мне решительно не нравится, как ты выглядишь. Завтра никаких занятий. Будешь только есть, спать и делать, что сама пожелаешь». «Послезавтра бал», — пробормотала герцогиня, замирая под ласковыми поглаживаниями супруга. «Тем более нужно отдохнуть». «Поужинаешь со мной?» Девушка пожала плечами. «Хотя бы просто посиди рядом. Вдруг при виде у тебя появится аппетит». Не появился. Более того, Денис показал что запах варёных овощей ей неприятен, поэтому она весь ужин просидела в обнимку с горячим отваром, вдыхая его аромат. А утром она проснулась от резких спазмов и еле-еле успела добежать до уборной. «Денис?» — герцог вскочил следом и теперь придерживал ее волосы, пока герцогиня, сотрясаясь в мучительных позывах, освобождала желудок. «Что ты вчера ела?» «Грах, подери, да ты совершенно зеленая!» Бережно придерживая жену под руку, он помог ей добраться до постели и, убедившись, что прямо сейчас она умирать не собирается, позволил себе отлучиться за целителем. Мэтр Гастар, личный целитель императора, еще не вставал. Была у него такая слабость, любил понежиться в кровати. А почему бы и не побаловать себя? Забот у него сейчас немного, его величество слава трем хоть и в годах, но совершенно здоров и склонности к излишествам не имеет. Ее величество тоже, спасибо братьям, рассудительная и спокойная женщина, заслужила покой на склоне лет. По молодости-то где только не побывал, пока у императора за на пятой точке жареное шило зудело. Целитель потянулся, размышляя вставать или еще поваляться. Как вдруг возле кровати замерцала рамка перехода, и в спальню валился полуголый и встрепанный герцог Диаламьен. Ни слова не говоря, он схватил опешившего Гастара в охапку и нырнул вместе с ним в возвратный портал. «Милорд, какого граха?» От испуга и возмущения Гастар высказался в несвойственной для себя манере. «Я не одет!» «Посмотри, что с моей женой!» — проревел герцог, толкая целителя к кровати, где лежала бледная, как снег, герцогиня. «Если с ней что-то случится, если она... уничтожу!» Выразительный взгляд мужчины обещал многое, а умудрённый жизненным опытом целитель привык обещаниям высших аристократов, когда они в таком состоянии, верить сразу и безоговорочно. «Милорд, пока я осматриваю Миледи, прикажите мне принести какую-нибудь одежду. Халат, что ли?» — попросил Гастар. «Неудобно. Вы же выдернули меня прямо из постели. Я совершенно не одет». На целителе, кроме длинной ночной сорочки, больше ничего не было. Впрочем, герцог тоже не мог похвастаться полным гардеробом. Он щеголял в одних коротких нижних штанах. «Лечи!» Целитель, опасливо покосившись на ошалелого главу рода, подошёл к кровати поближе, мысленно попросив братьев, чтобы с женой этого бешеного не было ничего серьёзного. «Что с вами случилось, миледи?» спросил а сам уже отправил магию, сканируя бледную фигурку. «Не знаю. Тошнит. И хочется спать», — прошелестела женщина. Гастар хмыкнул про себя и заметно расслабился. «Упадок сил, тошнота. Голова болела? Тошнота только сегодня или раньше тоже была?» «Да, голова в последние дни болит часто, но не особенно сильно». Вчера вечером меня мутило от запаха варёных овощей, но вытошнило только утром. Целитель провёл над телом женщины рукой и мысленно выдохнул. Так и есть. Он не ошибся. Осторожно манипулируя потоками, снял у герцогини неприятные ощущения и тошноту, поддержал организм и добавил ей энергии. Вот так. Уже и щёчки порозовели, и взгляд стал ясным. Покосившись на бледно-голубого Диаламьена, Гастар с опаской подумал, что же будет, когда супруге придет время рожать, если простая тошнота жены довела его светлость до паники. И вспомнил слухи, согласно которым у герцогов Варийских с завидным постоянством погибали жены. От разных причин, и не всегда беременные, но тем не менее. Пожалуй, ему нужно срочно выпросить у императора отпуск на ближайшие 9 месяцев скажем для паломничества по местам силы чтобы пополнить свои знания и резерв опасно по сравнению с тем что ожидает целителей рядом с беременными леди вернее ее супругом это не опасность а так легкая воскресная прогулка решено он сегодня же да что там сегодня же Он прямо сейчас и отправится к его величеству. Но император может его не отпустить. С этой герцогини он сошёл с ума не меньше, чем герцог. Воздушница. Надо понимать, почему с ней все так носятся. Но если император узнает о беременности о этой драгоценности, он никуда Гастара не отпустит. Срок совсем небольшой, недели две. Сейчас он ещё может не обнаружить беременность, но через несколько дней уже ни один целитель не сможет солгать, что не смог отличить новую человеческую жизнь от обычных микроорганизмов. Значит, если он сейчас промолчит и покинет империю уже завтра-послезавтра, развлекаться с беременной воздушницей и её нервным супругом придётся другим целителям. Что с ней? Герцог всунула в руку целителя тряпку, оказавшуюся халатом, и навис над ним, буравя взглядом. Гастар поёжился. Бешеный. Как и есть бешеный. Ну его к граху. И решился. «Ничего страшного, милорд. Ваша жена немного переутомилась. Я знаю, что в последние дни ей пришлось весьма активно осваивать свой дар. Вот организм и не выдержал. Обеспечьте, миледи, покой, положительные эмоции». «И всё пройдёт. Я пришлю отвар, который снимет тошноту и спазмы». «И всё? Только переутомление? А этого мало? Ваша светлость. Да вы едва не до смерти загоняли бедную девочку. Разве можно так нагружать хрупкий женский организм? Покой, положительные эмоции, два раза в день специальный отвар, и уже завтра не узнаете свою жену. Всё пройдёт». «Я вам обещаю». «Она не больна?» «Нет», — твердо ответил лекарь. «Состояние Миледи совершенно естественно при таких нагрузках и вызванном ими переутомлении».